Глава шестая. Новая школа. С новой школой отношения у Насти не складывались. Нелегко всю жизнь быть лидером, оказаться новенькой в чужом классе. На первом же уроке ботаники произошел неприятный инцидент. Сердобольная учительница, которую никто не просил, узнала о том, что Настя плохо видит, но очки носить отказывается. «Настя, садись на первую парту. Здесь тебе будет лучше видно» сказала она и посадила ее с Вовкой Калинкиным. Но Настя хотела сидеть у окна и, недолго думая, передвинула Вовкины учебники на другой край парты и села на свое законное, как она считала, место. Однако Калинкин, похоже, так не считал. Он не согласился с новым раскладом и тут же быстро и нагло прыгнул на свое прежнее место, сдвинув Настю от окошка. Началась занимательная возня Насти с Вовкой Калинкиным, родившая интерес к этой возне всего их шестого класса. Они выпихивали друг друга и, стараясь не привлекать внимания, ожесточенно дрались за место у окна. Они мутузили друг друга руками и ногами, перевес был то на одной, то на другой стороне. Белобрысый и худосочный Вовка уже стал красным как рак, но одолеть Настю ему не удавалось. Учительница честно пыталась вести занятия, но это было практически невозможно. «Да что у вас происходит?» спросила учительница, когда поняла, что Настя с Вовкой будут выпихивать друг друга со своих законных мест еще долго. Немного сердито она попросила драчунов. «Может, вы уже наконец успокоитесь и дадите мне спокойно вести занятия?» Тогда Настя, ни слова не говоря, Встала и простояла столбом возле парты весь урок. Ботаничка еще пару раз пыталась разрешить их конфликт. Она уговаривала и упрашивала, но ни Вовка, ни Настя на ее уговоры не поддавались. Вовка считал, что это его законное место, а Настя считала, что он должен ей уступить как девочки. По упрямому из-под взгляду Насти, ботаничка наконец поняла, что она ни за что не уступит. На втором уроке повторилось то же самое, на третьем, на четвертом и на пятом тоже. Кабинеты и учителя менялись, предметы были разные, но Настя стояла столбом в каждом новом кабинете возле первой парты. Вовка гордо восседал на своем месте у окна и крутил у виска пальцем. Настя показывала ему язык. Учителя сбивались, ведя урок, спрашивали, в чем дело, и недовольно на нее смотрели. Одноклассники объясняли педагогам, что в классе появилась новенькая. На переменках девочки шептались, обходя Настю стороной, а на пятом уроке бросили ей на парту записку. Настя, не собираясь присаживаться даже на минуту, наклонилась и прочитала записку. «Настя, не будь такой глупой. Мы с этими мальчиками с первого класса учимся. Они нам и то никогда не уступают, а уж тебе и подавно уступать не будут». За этим глубоким, шедевральным и предельно ясным содержанием подметного письма следовала подпись «Все девочки шестого А-класса», а дальше подпись «Имя и фамилия каждой девочки». Настя прочитала записку, вздохнула, но ничто и никто на свете не заставил бы ее взять и уступить противному Калинкину. Конечно же, она своим поведением вызвала бурю возмущения среди учителей и среди учеников. На следующий день повторилось все то же самое. Настя стояла и не собиралась садиться за парту. Ей опять прислали записку на сей раз с признаниями в любви с подписью самого отсталого ученика в классе, местного изгоя. Эти идиоты всерьез думали, что она поведется и забудет о войне с Калинкиным. Настя быстро приписала ответ «иди в всадницу» и кинула записку на первую парту в соседнем ряду. Обернувшись через пару минут, она увидела, что записку, вызывающую в народе бурю праведного возмущения, передают от одного другому, и к концу урока ее прочел весь класс. Ей прислали еще одну записку, которая говорила о том, что со своим уставом в чужой монастырь лучше не соваться. Настя порвала записку и выбросила в урну обрывки. Последствия долго себя ждать не заставили. На перемене, когда Настя пошла в буфет, троица идиотов отобрала у нее портфель и, поставив его к стенке, начала пинать ногами. Это было тем более обидно, потому что портфель был подарком капитана Кука, сделанным перед отъездом. Портфель дорогой и фирменный, из коричневой натуральной кожи, с красивыми блестящими застежками и круглыми боками. Чудо, а не портфель. Но эти деревенские идиоты в хороших вещах не разбирались. Настя такой подлости по отношению к дорогому ее сердцу портфелю никак не ожидала и вцепилась главарю Сильникову в волосы. Волосы у него были длинные и противные, Настя стало тошно. В это время второй подскочил к ней сзади и дернул за длинный хвост. Настя зажмурила глаза и начала, не глядя, пинать их всех троих ногами, куда попадет. «Нападай первым или проиграешь», — гласила выведенная ею самолично народная мудрость.